«Лида!» Небольшая полянка, окружённая деревьями вдалеке от поля боя. Белл и Лида оказались лицом к лицу, окружённые толстыми древесными стволами и высокими белыми и синими кристаллами. «Почему? Зачем ты пришёл сюда, Беллочи?» Звуки битвы остались далеко позади, ничто не могло помешать разговору, место для которого выбрал Лида. Как бы там ни было, это не то воссоединение, которого он хотел. Скрестив меч с етаганом, ящерый человек смотрел на парня, прищурив жёлтые глаза, пытаясь справиться с сильной болью. «Я услышал, услышал, что Ривира, город авантиристов, был уничтожен вооружёнными монстрами. Это были вы? Ксеносы? Вы это сделали?» «Да, мы напали на Ревира!» Услышав эти слова, Белл вспомнил печальное лицо Виены. «Но почему?» «Моих товарищей убили. Авантюристы этого города. Нет». «Охотники!» Рабиновые глаза Белла распахнулись шире. Лида продолжил, усиливая напор настоящего неподвижно парня. «Те люди ещё забрали Виену и Фио!» Кровь застыла в жилах Белла. Охотники поймали Виену. Семья Икилоса. Хищная улыбка Всевышнего Икилоса всплыла в памяти парня. То, чего он опасался с самого начала, то, что он подозревал, случилось, его тело прошиб холодный пот. «Прости, Белучче. «Выходит, что мы именно те, кем нас видят росы поверхности. Монстры!» «А? Я пытался их остановить. Их всех. Но это бесполезно!» Он не смог помешать похищению Виены и не смог помешать своим родичам. Лиды извинился, раскаиваясь в собственной беспомощности, однако уже спустя мгновение его голос снова стал могучим. «Но этого мало. Я в ярости. Не могу контролировать злость!» Белл сглотнул, увидев, как зрачки ящера-человека разделяются, белки становятся красными от крови, и он принимает свою истинную форму. «Я жажду мести! Мести тем, кто убивает моих! Наших!» Белл увидел, как содрогаются мышцы тела монстра, будто он пытается броситься в погоню за похитителями. Глаза Лида пульсировали от ярости, Белл понимал, что инстинкты монстра берут вверх. На мгновение Белл поддался эмоциям, отпрянул, он отчаянно сдерживался, чтобы не сбежать из страха. Но это... Так по-человечески. Людей также обревает ярость, когда что-то случается с их друзьями и союзниками. Все эмоции, которые сейчас испытывает Лида и остальные ксеносы, не делают их монстрами. Белл раскрыл рот, чтобы об этом сказать, но не издал ни звука. Эти мысли остались неозвученными, пылая только в его сердце. «Наши товарищи здесь, в Восточном лесу!» «Откуда вы?» «Выбили из охотника в городе. Он сказал, что дверь неподалёку. Мы идём спасать Виену и Фию. Белл был поражён, но понимал, что в этом есть смысл. Странные действия ксеносов наконец его обрели. Ему было о чём подумать, но сейчас на это нет времени. В первую очередь нужно освободить Виену. «Элида! Я тоже!» Стоило этим словам сорваться с его губ. «Назад!» Лида махнул мечом, вонзив его в землю. Белл прикрыл лицо от полетевших в него мелких камешков и пыли. Белл не мог скрыть своего удивления, когда снова отодвинула руку. Длинная чёрная расщелина отделяла его от Лида, наглядное изображение барьера, разделяющего их миры. «Беллучи, не переступай черту! Иди обратно! Лида, с нами покончено! Тому, что мы сделали, нет прощения! Нам никогда не осуществить наши мечты!» Ящери-человек крепко жал рукояти оружие. Он потерял надежду. «Мы заберём Виену и Фию обратно, а ты Бел, лучше не приближайся. Если тебя с нами увидят, для тебя тоже всё будет кончено. Всё, что случилось, наша вина. Я не хочу втягивать в это тебя». «Не пересекай эту черту». Алида пытался его удержать. Он пытался удержать Беллу от краха. Он пытался сдержать ярость Белла к людям поверхности. Он боялся предательства. Белл не мог двинуться, смотря в жёлтые глаза рептилии, наполненные болью. Он не мог себя заставить. Но он не мог и согласиться с тем, что сказал монстр. «Чего ты ждёшь, Белучи? Что если тебя заметят? Возвращаясь на поверхность, к лиличи остальным!» Белл прикусил губу, пытаясь взять под контроль дрожащее тело, слушая грубоватый голос Лида. Его колени дрожали, смотря в глаза Лида, он не мог остановить слёз. Свет кристаллов блеснул на лезвие клинков ящера-человека, где-то вдалеке раздался крик горгульи, оставлявшего поле боя. «Ты человек, Белучи! Не трать время на беспокойство о монстрах!» «Лида! Иди! Лида! Убирайся! Но я...» Был сделал шаг, первый маленький шажок к черте на земле. Лида не позволил ему ничего сказать. Дрожь пробежала по спине парня от монструозного рёва. Его лицо исказилось, дух был сломлен рёвом ящера-человека. «Господин Кронелл!» Прозвучал отрывистый крик, тонкий деревянный меч отделил парня от монстра мгновения спустя. Алида уклонился от нацеленной в него атаки, отпрыгнул от авантюристки в капюшоне возникшей возникший перед Баллом в одно мгновение. Ящер-человек бросил взгляд на эльфийку, защитившую парня, и бросился бежать в другую сторону. Бал смотрел, как толстый хвост исчезает между деревьев. «Вы ранены, господин Кронел?» «Алло! Как?» «Оставлю рассказ об этом на потом. А сейчас вам слишком опасно оставаться здесь. Вам будет лучше обедниться семьей Ганеша». Лю, прибежавшая на рёв ящера человека, повернулась, чтобы уйти. Белл видел, как девушка в плаще сделала несколько шагов, но остался стоять неподвижно, будто его ноги приросли к месту. Он смотрел вниз. «Господин Кронел?» Заметив, что парень за ней не следует... Эльфийка повернулась к нему лицом. Прости, Лео. Балл встретился с ней взглядами. Тот монстр. Я иду за ящеро-человеком. Лео вздрогнула от удивления и даже вскрикнула, не сдержав эмоций. Я должен пойти за ним. Парень был готов разрыдаться, но в его взгляде не было сомнений. Лео притихла, услышав его. Могу я узнать причину? Балл ответил молчанием. Лео кинула его взглядом. После их взгляда снова встретились. «Вы же оказались жертвой заговора злодеев. Заговора семьи Иколоса. Мне так сказали. В последнее время вы были не в себе. сильно волновалась. И я тоже. Причины, по которым вы преследуете этого монстра, для меня загадка. Но я не хочу, чтобы вы связывались с этой семьёй». Лю протянула правую руку, будто чувствуя, что парень в опасности, и боялась того, что может случиться. Она не могла скрыть эмоций. Как и в тот день, когда на этом этаже они пожали друг другу руки. «Вы не станете возвращаться на поверхность». Белл не посмотрел на протянутую руку. Он сделал шаг от руки, призванный его остановить. Этим шагом он пересёк оставленную Лидо черту, что вызвало у него прилив болезненных воспоминаний. Белл отвернулся от Лю, сделав то же, что Лида пытался сделать для него минуту назад. «Вот как». Повисло недолгое молчание, Лю отвела взгляд от наполненного решимостью парня. Ему было больно отвергать человека, который был к нему так добр, но он знал, что это необходимо. Неожиданно среди деревьев со стороны поля боя раздался сокрушительный звук, песнь сирены, прикрывавшей тылы ксеносов. Лю прищурилась, этот крик был гораздо мощнее, чем те, что ей доводилось когда-либо слышать. После этого она снова встретилась с балом взглядами. «Вы стали настоящим авантюристом!» «Лю, любые попытки остановить вас бессмысленны. Идите за ним». Лю сняла с пояса небольшой мешочек, не переставая говорить. Она передала Беллу множество высших зелий и прочих целебных средств. «Но я последую за вами. Как только ударная группа окажется в безопасности». Белл не стал возражать. Ему оставалось только принять это решение Лю. Он повернулся и побежал. Он почувствовал, что Лю побежала в противоположном направлении. Я и крепко сжал переданный ему мешочек.